Глава 14. Стая. Гарис мчался так быстро, что сердце и лёгкие, казалось, вот-вот лопнут. Впереди неслась стая. Вожак Кинг, восточноевропейская овчарка, Рейвер, заместитель вожака, Кайли, сука этой стаи, а также Лавджой, Миг и Даффи. Обыкновенные псы низкого сословия, вроде Гариса, Кинг остановился и орасил стену местного клуба. Остальные, усевшись поодаль, ждали, пока прибежит Гарис. Потом они наскоро и не всерьёз сцепились друг с другом и понеслись прочь к детской площадке. Гарис бежал рядом с Даффи, у которого мать была ирландский терьер, а отец неведомо кто. Даффи был драчун каких мало. Гарис видел его в деле. Кинг повел стаю через улицу, и фургон обеды на дом со скрежетом затормозил перед ними. Гаррис побежал вместе со всеми. Вообще-то его учили сидеть на тротуаре и ждать безопасного момента, но он понимал, что если сейчас усядется ждать, то утратит всякое уважение стаи. Крутые псы не смотрят ни направо, ни налево. Уже на тротуаре в безопасности он... Оскалившись, обернулся к водителю фургона, побелевшей как полотно пожилой женщине. Но тут гавкнул Рейвер, и они помчались дальше, к детской площадке, где всё было переломано: а бетонные покрытия усеивали конфетные обёртки и битое стекло. Придуркатый выдала Славджой и Мик, помесь колли с борзой, принялись обнюхивать Кайли, и она бросилась к Кингу из-за защиты. Мик цапнул лавджоя за хвост, тот в ответ щёлкнул зубами, и вскоре оба пса покатились по траве злобно рычащим клубком. Гарис надеялся, что ему не придётся брать ничью сторону. У него не было опыта уличных боёв, к его большей части удержали на поводке. Глядя, как Кинг и Рейвер тоже вступают в бой, он понял, что до сих пор совсем не знал настоящей жизни. Но тут вдруг, по совершенно необъяснимой для Гариса причине, битва прекратилась, и все собаки сели заลิзать раны. Гарис лёг возле Кайли. Красивая она, помнись Сколли, шубками медового цвета. Конечно, хороший уход я ей бы очень не помешал. Шерсть свалялась от грязи. Но её близость возбуждала Гариса. До сих пор ему никогда не разрешали вступать в связь по его собственному выбору. Все его предыдущие связи организовывала королева. Пора уж познать настоящую любовь, подумал Гарис. Он потихоньку подбирался поближе к Кайле, но тут Кинг вдруг вскочил и навострив уши, уставился в дальний конец площадки, где показался незнакомый пёс. Гарис сразу узнал незваного пришельца. Это была Сьюзен, его единокровная сестра. Она слегка опередила Филамину Тусен и королеву мать, которые брели рука об руку, наслаждаясь весенним солнышком. Гарис всегда недолюбливал Сьюзен. Она была снобкой, А кроме того, он завидовал её затейливому гардеробу. Да вот, пожалуйста, взгляните. Вышагивает в своей пижонской клетчатой папонке. На что она похожа? Гарь започувствовал возможность укрепить своё положение в стае. Выскочив из её рядов, он с яростным лаем ринулся на Сьюзен. Поджав хвост, Сьюзен засеменила назад к королеве-матери. Но где уж ей было удрать от Гариса. Он легко догнал её и цапнул за нос. Королева-мать замахнулась на Гариса тростью, на которую опиралась при ходьбе, и крикнула: "Гарис, а ты негодная собачонка!" Гарис отступил. Филамина бросила ему вдогонку камень, стукнувший его за левым ухом, но Гарис и внимания не обратил на боль. Зато стая выразила ему своё одобрение, а это дорогого стоит. Гаррис был повышен в ранге, и когда они понеслись с детской площадки к лавочке, торговавшей жареной рыбой с картошкой, в мусорных баках там иногда попадались восхитительные рыбные объедки, Гаррису было позволено бежать сразу за рейвером. Поздно вечером Гаррис вернулся домой. «Грязный!» с головы до ног, провнявши рыбой, с засохшей кровавой коркой за ухом. "Да ты просто паршивый хулиган, Гарис", сказала королева. "Иди ты, знаешь куда, со своей хренотой", подумал Гарис. "Я теперь детка, персона номер 3 в стае". Он развязной походкой прошествовал в кухню, рассчитывая увидеть там полную миску еды. Но миска была пуста. Королева подхватила его и понесла наверх, в ванную. Заперев дверь, она открыла оба крана, вылила в воду остатки шампуня Crepte and Evelyn, подождала, пока ванна наполнится, и плюхнула протестующего Гариса в пышную пену. За стеной в соседской ванной Дэверли Тредгльд недоумевающе спросил мужа: Тони, что он там делает с бедной псиной? Да приканчивает её, надеюсь. Скорее после переезда Гарис устроил себе уборную в садике за домом Тредголдов и активно ею пользовался. Ну и ладно. Дэверли поднялась из ванны, голая и прекрасная. А теперь пора ей тебе помокнуть.